Глава третья Вот так это и случилось. Почти как в мемуарах героев темных веков. И, как и у них, у меня все вышло. На станции меня встречали, несмотря на глухую ночь. Господин управляющий собственной персоной, врач, стража, трактирщик и множество народа. При виде меня лицо Арса просветлело. Видно, он все же сомневался в способностях желторотика. Думал, что я приврал о своих способностях и беспокоился, как бы чего не вышло. Например, как бы меня не погрызли или и вовсе не съели. С одной стороны, он по закону не виноват, а с другой есть еще и совесть. «Господин де ваше поручение выполнено. Я заставил всплыть сферу с головами повыше, чтобы ее содержимое было хорошо видно окружающим. А что, можно и пофорсить теперь. Я-то уже за стенами, строго по мудрости героев прошлого». — Отлично. Давайте обсудим детали, Лэр ранит. Арс сделал приглашающий жест в сторону таверны гостиного дома. — Верно. Устал я, как последняя собака. Сил бродить по коридорам к его кабинету и обратно, где бы он ни был, нет совсем. Приятно такая забота. Я с облегчением опустился на стул и вывалил головы на расстеленное стражником грубое полотно, предъявляя их к детальному осмотру. «Можно и на чучело две пустить, под старину отделать таверну с головами и оружием на стенах, еще факелов на стены навешать с магической имитацией огня. Хм, что-то я увлекся. Перейдем к делу. Как видишь, это действительно были темные волки. Мы уже не на глазах толпы народа, можно снова на «ты». «Было всего три твари. За последний раненый я дошел до портала, закрыл его по инструкции. В окрестностях портала, на сто метров вокруг, больше темных существ не обнаружил. Негативный откат открытия портала пришелся на какой-то куст. Вот образец. Сам куст я вырвал и сжег дотла с накачкой силы. Позитивный откат дал малый стазис. Взгляни». Я рад, что все прошло столь удачно. А ты рад своему призу, Аор. Пока я делал доклад, управляющий стремительно заполнял формуляр закрытия портала, а сейчас поднял на меня заинтересованный взгляд. Безусловно. Для меня любой природный артефакт — отличное подспорье. Всегда хорошо иметь в рукаве пару козырей. Особенно такой, честно признаюсь я. «Ну что же, прошу поставить свою подпись и отпечаток ауры вот здесь на рапорте, и закончим на этом с формальностями». Арс указал пальцем, куда именно. Я поставил свою закорючку и приложил руку к документу, позволяя зачарованной бумаге создать слепок моей ауры. Теперь он вместе с веточкой отправится в Райт, а дальше, возможно, и в какую-нибудь лабораторию Пятого Министерства. Любят они там изучить вот такие измененные вещицы, даже если подобные уже попадали им в руки. «Если у меня в голове крутятся идеи, то можно представить, что способны придумать исследователи». «Аор, передаю тебя в руки Ирвингу. Тебя ждет горячая вода и ужин. Погоди, укажи на карте приблизительное место портала». «Спасибо, теперь точно все». И Арс снова уткнулся в бумаги. «Наконец-то я исполню свое недавнее желание полностью. Ужин, горячая вода, свежая постель, сон, блаженство». В купальне меня встретила огромная каменная чаша, врезанная в полкомнаты и занимающая его почти весь, полная горячей, исходящей паром воды. Уйма шампуней, бальзамов, кремов и прочих радостей частюль на бортике дополняли картину. Я стянул с себя грязную пропотевшую одежду и просто бросил ее кучей в углу. Ирвинг обещал, что к утру ее уже постирают. Медленно окунулся с головой в горячую воду. Вынырнув, нашел взглядом нужные мне пузырьки. Поднял их в воздух заклинанием, присоединил к ним мочалку и закрутил в хороводе вокруг себя». Проснулся я только после обеда. Немного понежился под теплым одеялом, вспоминая прошедшую ночь, а затем резко вскочил. Подошел к окну, снял стену и распахнул его. Начал делать привычный тренировочный комплекс, уже въевшийся в кровь и плоть. Первые его движения дают еще в школе, и с каждым годом он становится все сложнее и сложнее, постепенно совершенствуя тело. Еще более тяжелым он становится у того, в ком открылся дар мага. Тягучие, медленные движения комплекса для тела теперь выполнялись одновременно с плетением заклинаний и полетом шипов по всей комнате. Это тренирует внимательность и контроль над собой и окружающим миром. Путь к ступени искателя — это кропотливый труд, в первую очередь, над собой. Я замер в последней стойке и попытался понять, что не так во мне самом. Дыхание не сбилось. Шипы висят строго на своих местах, образуя парящую в воздухе гексограмму. Созданные плетения тихо гудят в моем восприятии, запитанные силой до предела. Активные заклинания. На мне их три, но я ощущаю в себе силы навесить в ауру еще одно. Хвала Демиургу, что находит время взглянуть на детей своих и наградить их за успехи. Я преклонил колено и склонил голову, вознося благодарность создательнице. То, к чему мне предстояло идти еще долгие дни упорных тренировок, было сегодня даровано мне». «Мой путь к могуществу стал немного короче. Иногда, отрываясь от битвы, кипящей на границе нашего мира, Создательница вглядывается в дела своих детей, оставленных на страже своего дома, и, видя отвагу, усердие и преданность в наших сердцах и поступках, она награждает нас дарами. Этим еще больше укрепляет верность нашего служения. Не в силах согнать с лица глупую, но счастливую улыбку, я решил немедленно найти Ирвинга, Арса и сообщить им новое». Новость. Они единственные, кого я здесь знаю, кроме вчерашнего сержанта Ларига. Но его еще попробуй найди на станции, а желание поделиться радостью буквально распирает меня. Впрочем, нужно убедиться, что это действительно дар. Я быстро оделся и выскочил из комнаты. Огляделся и помчался по коридору к высоким стрельчатым окнам, выходящим на главный въезд. Прыгнул на карниз, помогая себе силой и цепляясь хлыстами за выступы отделки. Высоко над полом окошки, так просто не выглянешь. Нашел прозрачный кусочек витража и прильнул к нему. Да, над серединой площади в воздухе кружился сотканный из серебряных нитей символ Демиума. Знак, что это место отмечено ее вниманием и дарами. «Где? Где Арс?» Детарган сразу все понял по моему виду. Его усталое лицо озарилось улыбкой, которая сразу стерла морщинки и зажгла в глазах огонек задора. «Я так и знал. Твое вчерашнее приключение не осталось без ее внимания. Ты получил дар. Кто бы еще привлек взгляд создательницы в нашей тихой заводе? Верно правду говорят, что она любит награждать молодых, чтобы вера в их сердцах горела ярче и грела нас, стариков, вспоминающих былые дни». Я честно попытался хоть что-то сделать с собой, но ни улыбку, ни румянец со щек мне не удалось согнать. Первый дар, первая похвала за дело. «Мы сегодня празднуем ее визит. Ты останешься?» «Нет, я недолго думал над ответом. В эйфории я как-то не задумался об этой стороне дела, спеша поделиться радостью хоть с кем-то. Я не сделал чего-либо героического или невозможного. Простая работа, которую ветераны выполняют по несколько раз в месяц. Мне будет неудобно и неловко, поэтому я просто сбегу, пока меня еще никто не видел». Я тебя понимаю, мне тоже когда-то был дан дар. Я также считал, что сделал не так много. Рад, что ты не возгордился, и мудрость в тебе сильна, несмотря на молодость. Я подозревал подобное. Так что лошади уже готовы, переметные сумки полны. Сейчас закрепим твой багаж на заводной, и можешь бежать с нашего праздника. Напомни, тебе здесь всегда рады. Не забыл, надеюсь, что месту, где горит ее знак, сопутствует удача? Думаю, урожай ожидается от Я, понимающе усмехнулся. И не только. Так что заезжай в гости. Раз сегодня решил прогулять праздник, мы не забудем об этом и устроим его тебе позже. Улыбнулся в ответ капитан. И вообще, приезжай на любой из праздников к нам. Не пожалеешь. Только, разумеется, на светлые. День крушения и вторжения лучше пропустить. Я постарался быстро и незаметно убраться из Ретрошина, пока большая часть народа на работе и службе. Попрощался с теми, кого все-таки встретил на пути. Выслушал поздравления, пожелал им счастья в ответ. Оставил Ирвингу золотой, чтобы за мой счет выставил команде зачистки вина. Хотя теперь они точно злиться на меня не будут. Внимание Демиурга — это не то, что можно получить просто так. Нити нашего мира в ее руках». И она оценила мою первую битву как достойную. Но все равно проставиться бойцам надо, иначе нехорошо выходит. Сержант Рэбин плохому не научит. Потихоньку, удаляясь от станции, я задумался, что с четвертым участком ауры, способным держать активное плетение, даже не стоит проблема, делать ли орб из тазиса. Как-то на первом году обучения к нам с проверкой приезжал какой-то архимаг. У него я и увидел этот артефакт, запавший в душу — орб. Представьте, что вокруг вас кружится каменюка размером с вашу голову, вся покрытая драгоценными камнями и ажурной оправой разных металлов. А в этом артефакте подвешены заклинания до худших времен. Вроде ничего особенного. В простой амулет можно при желании засунуть даже сложное плетение, как я это сделал с посохом. Любой материал в той или иной мере способен хранить в себе ману и заклинания. Амулеты, как правило, делают из особого дешевого сплава. Дешево и доступно всем. Вот только в Посох я сам должен заливать ману, а если забуду, то после опустошения вложенной силы плетение исчезнет. А любое заклинание тратит ману и в ауре, и в амулете, да и несколько сложных плетений вместе помещать в амулеты нежелательно. Иначе в гуще боя, когда потоки сил возмущены и вокруг плещется море используемой маны, они могут самопроизвольно напитаться силой и сработать». Артефакты позволяют частично обойти эту проблему Мой наградной хранит в себе заклинание глаза и сети Поместив их плетение в кусочек одного особого минерала И стоит он гораздо больше Зато и плетение вмещает сложные Устойчив к колебаниям потоков А в покое тратит мало маны Делаются специально для воинов, что бьются с темными тварями Орб же создают из стазиса, а он не только позволяет вложить в себя на хранение плетения любой сложности, где те словно замирают вне времени и не потребляют ману, но и находясь в стазисе, полностью игнорируют возмущение потоков. То есть в такой артефакт можно поместить сложные боевые заклинания и не тревожиться о них. Единственные минусы создания орба — после ритуала он привязывается к участку ауры, отвечающему за активное плетение, и позволяет помещать в себя только те заклинания, что доступны носителю. Но это такая мелочь по сравнению с многократным увеличением носимого боевого запаса заклинаний, что я легко согласился на это, думая и мечтая об этом еще в училище. «Я даже подумывал купить себе стазис еще в Таладоре после того, как получу подъемные, но после размышлений потратил их на другое. А тут такая удача. Интересно, можно ли получить от нее два подарка вместе?» «Я о таком как-то не слышал. Впрочем, и на капли, и на родник, и на накопитель, да, я на все имею планы, что чаще всего можно найти самому после прорывов или просто купить в нашей стране. Так что появление в моих руках будущего Орба — просто случай. Вот если бы что-то очень редкое появилось, то можно было задуматься». Арс де Тарган, капитан серой стражи и управляющий ретрошином, спускался с дозорной башни и составлял в уме будущий рапорт. Он не знал, почему этот юноша так интересовал Третье Управление и зачем приказывалось привлекать его к решению всех проблем в округе и нагружать задачами. Но легкость, с которой он, неоперившийся птенец, вступил в бой и выиграл его, а тем более внимание Демиурга к нему заставляли задуматься. К тому же имя, что молодой маг мимоходом упомянул в разговоре — Рагнидис, тоже не давало покоя.